Глава двадцать «Ну что, попробуем?» — спрашиваю я у Лучика. Хотя так, я скорее пытаюсь спрятать свой страх и неуверенность. Подхожу к кровати Матильды, сажусь на самый краешек и беру ее ладонь в свои руки. Но ничего не происходит. Я стараюсь концентрироваться, прислушаться к себе или к самой Матильде, но эффекта нет. Закрываю глаза и стараюсь увидеть или услышать хоть что-нибудь, но слышу лишь, как фыркает Рейнар за моей спиной и недовольно хмыкает Дэмиан. Упрямо поджимаю губы, осторожно поглаживаю безвольную ладошку, но по-прежнему ничего не ощущаю. «Может, попробовать с другой девушкой?» — предлагает император. На что Рейнар в очередной раз громко фыркает а Лучик ершится, его золотистая шерстка встает дыбом и искрит. Все хорошо, Лучик, глажу своего питомца. Он не хотел. Поднимаюсь с кровати молодой графини и перехожу к близняшке. Но все повторяется с удручающей точностью. Ничего. Я осторожно поглаживаю ладонь, растираю холодные пальчики, но не слышу и не чувствую никакого отклика. Из чего я решила, что смогу помочь? Почему подумала, что это мой дар, и он пробудился? И правду, Оля, что за глупости? До двадцати пяти дожила в своем мире, а как была дурой, так и осталась. И здесь, в этом мире, откуда взяться магии, если ее не было в этом теле? Ну ты же ее, эту магию, не с собой принесла, а дуреха. «А что, если это была сила леди Маргарет?» Рейнар сказал, что она сильный маг. «Может, это она внушила мне свои мысли или вообще придумала их специально для меня, а я решила, что прямо сейчас начну читать чужие мысли направо и налево?» «Я думаю, пора заканчивать», — хмыкает Рейнар. «Я с ним согласна, но отступить прямо сейчас я не готова» потому что не хочу давать ему повод насмехаться надо мной. Поэтому упрямо качаю головой и пересаживаюсь на третью кровать. Всматриваюсь в тонкие, не очень красивые черты девичьего лица. Дочери леди Маргариты не повезло. При том, что она удивительно похожа на мать, она не смогла взять от нее соблазнительную пышность форм. И, казалось бы, схожее до тончайших черт лицо Выглядит совершенно иначе, резче, грубее, непривлекательно. Но девушка в этом не виновата. Наклоняюсь и убираю с ее лба прилипшей пряди. Стоит мне отодвинуть длинный локон, как в тусклом свете магических фонарей что-то поблескивает у девушки за ухом. Я наклоняюсь еще ближе и с удивлением замечаю круглую, не то булавочную головку, Не то маленький драгоценный камушек, но как он там оказался? Что это? Тянусь к крошечному камешку, но прикоснуться не успеваю. Дэймен преодолевает разделяющий нас расстояние за доли секунды, с предостерегающим рыком впивается мне в запястье и отводит мою ладонь в сторону. В одну секунду меня простреливает адской болью. Мышцы напрягаются и каменеют не давая вздохнуть. Запястье горит огнем от прикосновения наследника. Тут же ноющей болью отдается и ягодица, будь она неладна. Я сгибаюсь от боли и неожиданности, другой рукой пытаюсь нащупать опору и касаюсь плеча Офелии. Точно, леди Маргарита в своих мыслях называла ее Афелией. Перед глазами тут же темнеет, Звуки и запахи вокруг сплетаются, смешиваются и меркнут. Я оказываюсь совершенно одна в вязкой пустоте. Но мне не страшно, и боли больше нет. Есть только уверенность в том, что я здесь не одна. Нет, даже не так. Уверенность в том, что я где-то, где не должна быть, в чужом сознании, и хозяин мне не рад. Пространство вокруг вспыхивает слишком ярким светом. Он слепит, а громкие звуки оглушают. До моего сознания доходят только обрывки фраз. «В постель императора, да?» Она думает, что нам это сойдет с рук. Чужие мысли назойливо, как мухи, кружат вокруг. Но их так сложно улавливать. «Я не хочу. Я не такая». Чужое сознание злится. Вот пусть сама и ложится к императору. Он старик, а я...» Сквозь ослепительный свет вокруг я умудряюсь различить длинные переходы и мраморную лестницу, ведущую в оранжерею. Офелия бежит от матери после очередной ссоры. Желает побыть одна, и место выбрано идеально. Раннее утро, дальнее крыло дворца, оранжерея. Офелия не ожидала здесь никого встретить. Я все это понимаю по обрывкам ее чувств, ощущений и эмоций. Вот она злится на мать, а вот грустит, что ей все равно придется подчиниться. «Тебе помочь, дитя?» раздается за ее спиной мягкий голос. Афелия резко оборачивается. Новая порция света бьет мне по глазам. Поднимаю руку и закрываюсь от утреннего солнца. Прямо напротив... Стоит худощавая высокая фигура. Разобрать ее сложно. Яркое восходящее солнце встает сразу за спиной собеседника, подсвечивая и золотя рыжеватые пряди на голове. Офелия не успевает ответить, лишь радуется тому, что это не мать. Фигура что-то протягивает. Что это? Я хмурюсь. Мне плохо видно не разобрать. Офелия с благодарностью принимает это. Я ощурюсь сильнее и, наконец, различаю предмет. Это белоснежный платок, которым девушка утирает слезы. Она уже собирается вернуть его, как вокруг все погружается в мрак. Меня охватывает чужая паника. Она такая сильная, безысходная, что я начинаю задыхаться. А уже в следующую секунду перед Офелией и ее рассредоточенным взглядом Фигура опускается на корточки, касается мягкой изящной ладонью щеки. Даже жаль губить такую красоту. Шелестит тихий голос. Но мне силы нужнее, чем тебе. Фигура подается вперед, и что-то едва уловимое, мне кажется, в ней знакомом. Вот только понять, что именно, не выходит. Я ощущаю острый укол за ухом на том же самом месте, где видела цветной камушек у Афелии. Вскрикиваю и прижимаю пальцы к пульсирующему болью месту укола. Стоило мне отнять ладонь от Афелии, как картинка смазалась и тут же исчезла. А вместе с ней исчезли и запахи, и звуки. Остались лишь отголоски эмоций девушки. Но и они быстро исчезли оставив после себя липкую пустоту.